Глава пятая. Уинни Дарлинг. Я и не вспомню, когда в последний раз при мне готовили еду. У матери не было ни малейших кулинарных способностей, и учиться она не стремилась. Как-то одна из моих нянь отвела меня в закусочную и разрешила заказать блинчики. Я тогда попробовала их в первый раз, но когда сказала ей об этом, она не поверила. «Как же так вышло, что ты никогда не ела блинчиков?» Удивилась она, забыв, что моя мать сумасшедшая, и если я хочу что-то попробовать, мне придется приготовить это самой. В тот день я проглотила полную тарелку еды и дорого за это поплатилась. Блинчики у Баши получились воздушными, в центре и хрустящими по краям. Сироп сладкий, морочные ягоды очень вкусные. Мне раньше казалось, что мама их придумала. Они напоминают клубнику с цитрусовой кислинкой. Я откусываю еще кусочек. Девушка Черри садится рядом со мной. «Блинчики остались?» – спрашивает она. «Нет», – отвечает Баш. Черри выглядит разочарованный. У нее полно веснушек, рыжевато-каштановые волосы и большие, слишком близко посаженные глаза. В ней ощущается какое-то напряжение, будто пузырь, который вот-вот лопнет. Но я рада увидеть здесь еще одну женщину. Мама всегда говорила только о Пенни, и уж точно никогда не упоминала имен потерянных мальчишек. Я не думаю, что с Черри стоит считаться, но вижу, как отчаянно она хочет понравиться. И в таком местечке я могу использовать это в своих интересах. Можешь взять мои, я пододвигаю к ней свою тарелку. Правда? Кажется, девушка мне не верит. Конечно, мне столько не надо. «Я позволю себе не согласиться», – возражает Баш. «Теперь в его лице проявляется некая жесткость. Ты просто кожа до кости». Я сглатываю и заматываюсь в кофту, словно таким образом мне удастся спрятать свое тело вместе со всеми его недостатками. Баш не ошибся. Если у тебя нет денег, а мать сумасшедшая, то в холодильнике и в желудке всегда пусто. Впрочем, к этому тоже привыкаешь, к постоянному сосущему чувству голода. Порой ярче всего я ощущала именно его. «Если я съем всю тарелку, говорю, я меня стошнит. Кас встает». «Можно тебя на минутку?» – зовет он брата. Ненадолго задержав на мне взгляд, Баш покидает комнату вслед за близнецом. Я очнулась, прикованной к кровати. Они что, не боятся, что теперь я попытаюсь сбежать? Вейн дал мне понять, что это очень плохая идея. Но что будет после этого? И что они ищут? Итак, я поворачиваюсь к чере Она уже умяла полтора блинчика, но как только я заговариваю с ней, тут же сбавляет скорость. «Расскажи, что мне нужно знать об этом месте и о тех мальчишках». Она вздрагивает. «Я не должна об этом говорить». «Почему нет?» Она шумно сглатывает и закусывает губу. Все сложно. Они тебя забрали?» – предполагаю я. «Нет», – Черри качает головой, словно намеренно подчеркивая, что это не так. «Я пришла по своей воле». В этом заявлении чувствуется даже некоторая гордость. «Откуда?» «С другой стороны острова». Если она сама решила прийти сюда, может быть, парни не так плохи, как я думала. Может быть, мне стоит волноваться только из-за Пена, Ну и, пожалуй, из-за Вейна. «Ты знаешь, что они ищут?» Черри отодвигает тарелку обратно, Нет, у нее становится трезвой и собранный, свет в глазах гаснет. Потерянные мальчишки старше, чем кажется. А Пен намного, намного старше них, старше меня. Что бы там ни случилось, это было еще до моего рождения. Но что это значит? Что случилось? Близнецы возвращаются в комнату. По щелчку пальцев Баша, Черри суетливо исчезает. «Заканчивай, Дарлинг», — велит Кас. «Почему?» В дальнем конце кухни есть двустворчатая дверь, за ней балкон, внизу океан. Баш подходит к двери и выглядывает наружу. Солнце садится. Здесь нет часов, поэтому я понятия не имею, сколько сейчас времени. Дома закат наступает около восьми вечера, но почему-то кажется, что здесь он должен быть позже. Возможно, это из-за тропического воздуха. Потому что Пен скоро проснется, Говорит, баш будто бы двери И захочет тебя увидеть. По спине бегут мурашки. В сознании всплывает сказка о мрачном незнакомце. Прошлой ночью он пришел ко мне домой и украл меня, как и обещала мама. Чувство вины возвращается с новой силой. Я никогда ей не верила. А следовало бы.